Такого, на каких она нагляделась в русском богатом доме и тоже за границу, конечно, не у немцев. И вдруг он будет чуть ли не сам ворочить жернова на мельнице, возвращаться домой с фабрикой полей, как отец его, в сале, в навозе, с красногрязными, загрубевшими руками, с волчьим аппетитом.